Глава третья. Секрет. Когда естественное удивление Анжели по поводу приезда маршала Симона рассеялось, Агриколь заметил ей, улыбаясь. «Я не хочу воспользоваться этим случаем и отделаться от разоблачения вам секрета всех чудес нашего общежития». «О, я бы тоже не удовлетворилась одним только обещанием, господин Агриколь», — ответила Анжель. «Вы слишком меня заинтересовали».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 что господин Горди совсем не то, что он на самом деле, а просто делец с черствым сердцем, не думающий ни о чем, кроме своих барышей. Он рассуждал бы так. «Для доходности моей фабрики необходимо следующее. Хорошие рабочие руки, самое экономное расходование сырого материала, производительная трата времени рабочими, словом, возможно, более удешевленное производство и высота качества, чтобы, возможно, было продавать дороже» это все, конечно, чего может пожелать фабрикант. Ввиду этого господин Горди, как делец, продолжал бы. Дальность расстояния фабрики от места жительства рабочих будет затруднять последних. Вставая раньше, они должны меньше спать. Сокращать сон, столь необходимый для работника, плохой расчет. Он слабеет, и это отзывается на его работе. Непогода в разные сезоны ухудшит условия его долгого пути. Рабочий придет промокший, продрогнув от холода, расстроенный уже до работы, и тогда что за ценность представит его работа?» К сожалению, это верно. Когда в Лили я приходила к себе на фабрику вся промокшая от холодного дождя, то, бывало, целый день меня прохватывала дрожь за ткацким станком. Наш делец продолжал бы рассуждать так. «Поместив моих рабочих поближе к фабрике, — Я могу предотвратить это неудобство. Рассчитаем. Женатый рабочий платит в Париже в среднем 250 франков в год за одну или две плохих, темных, тесных и нездоровых комнаты с щуланом в скверной, угрюмой, грязной улице. Такова действительно средняя плата за помещение рабочего, состоящая из одной-двух комнат с щуланом в четвертом или пятом этаже. Он живет там со своей семьей в страшной тесноте, и у всех у них здоровье расстроенное. Всегда они болеют лихорадкой и отличаются хилостью. Условия жизни так отвратительны, что он по неволе и худ и слаб. Какой же работы можно ждать от такого человека? Холостые рабочие платят за несколько меньшее, но такое же нездоровое помещение до 150 франков. Значит, мои 146 рабочих женатых платят за свои ужасные дыры 36 500 франков в год, а 115 холостых платят в год 17 280 франков. Итог превышает 50 тысяч франков в год квартирной платы. Доход с целого миллиона. Боже, господин Агриколь, какую же огромную сумму составляет общая сумма платы за все эти маленькие плохие помещения. Вы видите, мадемуазель, 50 тысяч франков в год. Это плата за помещение миллионера. Что же теперь скажет себе наш делец? Чтобы убедить моих рабочих покинуть свои жилища в Париже, я предложу им огромные преимущества. За половинную плату вместо нездоровых комнат у них будут просторные, хорошо вентилируемые помещения, удобно расположенные, легко отапливаемые и освещаемые за недорогую плату. В результате 146 семей, которые будут платить мне 125 франков за наем помещения и 115 холостых, которые заплатят по 75 франков, дадут мне в общем итоге 26-27 тысяч франков. Просторное помещение, где можно разместить их всех, обойдется мне самое большее в 500 тысяч франков. Эта цифра точная и может быть даже преувеличенная. Подобное помещение в одном лье от Парижа в сторону Монружа со всеми необходимыми большими службами, кухней, прачечной, судомойней и так далее, с газом, с подачей воды, с калорифером и так далее, окруженное садом в 10 арпанов, едва ли стоило в эпоху нашего повествования 500 тысяч франков. Опытный архитектор любезно согласился составить для нас подробную смету которая подтверждает все, что здесь изложено нами. Отсюда следует, что за ту же плату, которую обычно тратят рабочие, их можно обеспечить вполне здоровыми жилищами и поместить деньги по 10%. Мои деньги будут помещены, по крайней мере, по 5%, и при этом совершенно обеспечены, так как заработная плата рабочих будет гарантировать мне квартирную плату. Ах, господин Агриколь,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 Это было испытано на постройке Руанской железной дороги. Французские холостые рабочие, к которым был применен режим английских рабочих, подкрепленные здоровой и достаточной пищей, сделали столько же, сколько и англичане. Значит, если улучшить их пищу, то я выиграю в работе. Как тут помочь делу, не затрачивая своих денег? Очень просто. В войсках, в пансионах, в тюрьмах – Благодаря тому, что деньги на пищу складываются вместе, достигается возможность улучшения пищи, что было бы невозможно без такой ассоциации. Таким образом, если бы мои 260 рабочих, вместо того, чтобы устраивать 260 скверных хозяйств, объединились, чтобы составить только одно, но хорошее хозяйство, какое получилось бы здесь преимущество для них и для меня, благодаря разным видам экономии? Возьмем хотя бы то, что довольно двух-трех хозяев каждый день, которые, прибегнув к помощи детей, прекрасно справятся со стрипней. Вместо того, чтобы покупать дрова и уголь небольшими количествами, платя за это вдвойне... Мы уже говорили, что одно вуа дров при покупке по пять-шесть поленьев в вязанке или связками хвороста обходится бедняку в девяносто франков. Так же обстоит и с пищевыми продуктами при покупке в розницу. Ассоциация моих рабочих под мою гарантию, а их заработная плата в свою очередь гарантирует меня, могла бы делать большие заготовки дров, муки, животного и растительного масла, вина и так далее, обращаясь непосредственно к их производителям. Так, например, бутылка беспримесного хорошего вина будет обходиться им в 3-4 су вместо 12-15, которые они платят за отвратительное отравляющее пойло. «Скот для мяса, быков и баранов, мы будем покупать каждую неделю живым, а хлеб станут печь хозяйки, как в деревне. Словом, благодаря всей этой экономии, за двадцать-двадцать пять су в день мои рабочие будут иметь прекрасную, подкрепляющую их силы пищу». «Это все объясняет господин Агриколь. Мало того, будем продолжать говорить от лица дельца с чёрствым сердцем». Он скажет дальше «Теперь мои рабочие хорошо помещены и хорошо накормлены при вдвое меньших затратах. Пусть кони теперь будут хорошо одеты, и тогда можно надеяться, что их здоровье будет хорошим. А здоровье — это условие хорошей работы. Позаботимся также и об одежде». Закупая оптом по фабричным ценам теплые и прочной материи хороший и плотный холст, можно с помощью жен рабочих сшить одежду не хуже, чем у портных. — Наконец, потребление обуви и головных уборов будет у нас так велико, что ассоциация сможет добиться значительной скидки у фабрикантов. — Как вы находите, мадемуазель Анжель? Верны ли расчеты нашего дельца? — Трудно всему этому поверить, — воскликнула молодая девушка с наивным восхищением. — А между тем все это выходит так ясно и просто. — Конечно. Ничего нет проще добра. Те обычно об этом совсем не думают. Обратите внимание, что ведь наш делец на все это смотрит только с точки зрения своей собственной выгоды. Он берет только материальную сторону вопроса, не считая ни во что привычку к братству, к солидарности и взаимной поддержке, неизбежно развивающейся при совместной жизни. Он не думает также о том, что улучшение благосостояния улучшит и смягчит нравы и характер людей. Он не принимает во внимание того, что сильный должен поддерживать и просвещать слабого, что в конце концов человек честный, деятельный и трудолюбивый имеет право, положительное право требовать от общества работы и заработка соответственно своим нуждам. Нет, наш делец думает только об барышах и, гарантированно помещая свои деньги в дома, получает 5% и, кроме того, извлекает немалые преимущества из материального благосостояния своих рабочих. Это совершенно верно. А что вы мне скажете, если я вам докажу, что нашему дельцу будет очень выгодно давать своим рабочим, помимо заработной платы, известную долю прибыли? Это мне кажется трудно доказать. А вот прошу вашего внимания на несколько минут, и вы в этом убедитесь. Разговаривая таким образом, они дошли до выхода из сада, принадлежащего рабочим. В это время пожилая женщина, очень просто, но тщательно одетая, подошла к Агриколе и спросила его. «Господин Горди, вернулся на фабрику, сударь?» «Нет, сударыня, но его ждут очень скоро». «Быть может, сегодня?» «Сегодня или завтра?» «Неизвестно, в котором часу». «Это, я думаю, неизвестно. Впрочем...»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 «Простите меня, мадмуазель Анжель, но посещение этой особы напомнило мне одно обстоятельство, поделиться которым с вами я не могу, так как это не моя тайна». «О, успокойтесь, господин Агриколь», — отвечала, улыбаясь, молодая девушка. «Я не любопытна. Кроме того, ваш рассказ так меня заинтересовал, что я ни о чем другом не хочу и слушать». «Отлично». Еще несколько слов, и вы будете посвящены во все тайны нашей ассоциации. Я вас слушаю. Мы будем продолжать с точки зрения нашего корыстолюбивого дельца. Теперь мои рабочие, говорит он, поставлены в самые лучшие условия для того, чтобы работать как можно больше. Но как увеличить барыши? Дешево производить и дорого продавать? Но дешево производить, возможно, лишь при экономном потреблении сырого материала наилучшей системе обработки и быстроте в исполнении. Несмотря на надзор, рабочие непроизводительно тратят материал. Как этому помешать? Как побудить их, чтобы каждый в своей области старался работать самым простым и дешевым способом? Этого, впрочем, еще мало. Чтобы продать дорого, необходимо, чтобы вещи были сделаны безукоризненно хорошо. Мои рабочие работают хорошо, но этого мало. «Надо, чтобы они работали превосходно!» «Но послушайте, господин Агриколь, какой интерес может побудить рабочих, раз они исполняют свой труд добросовестно, стараться еще о превосходной работе?» «В этом-то и суть вопроса, мадемуазель Анжель. Какой им в этом интерес?» Вот наш делец и задается такой мыслью. «Если мои рабочие будут заинтересованы в сбережении сырого материала, Если они будут заинтересованы в производительной трате времени, в улучшении способов производства, в превосходном качестве своей работы, тогда моя цель достигнута. Отлично! Так я заинтересую своих рабочих в прибылях, которые доставляют их экономия, их старание, прилежание и ловкость. Чем лучший товар они произведут, тем лучше я его продам, тем лучше будет их доля, а также и моя. «Теперь я начинаю понимать, господин Нагриколь, И расчет нашего дельца оказался очень верен. Прежде рабочий, когда у него не было доли в прибыли, говорил себе, «Велика мне нужда стараться сделать больше или лучше. Какая мне в этом выгода? Никакой. По плате и работа. Ну, а теперь другое дело. Я заинтересован и в усердии, и в экономии. О, теперь все меняется». Я не только сам удваиваю усилия, но и буду подбадривать других. Если товарищ ленится или причиняет ущерб фабрике, я имею право ему заметить. Братец, мы все ведь более или менее страдаем от твоей лени и от того вреда, который ты причиняешь общему делу. И, конечно, господин Агриколь, работа делается с жаром, рвением и с надеждой на успех. На это-то и рассчитывал наш делец. Далее он говорит себе, какая масса практического знания и опыта бесплодно пропадает в мастерских за недостатком охоты, случая или поощрения. Прекрасные рабочие, вместо того, чтобы совершенствовать дело или вводить в него что-нибудь новое, как они могли бы сделать, равнодушно следуют рутине. Какая потеря! Несомненно, что развитой человек, всю жизнь трудящийся над одним делом, должен додуматься до тысячи способов делать его лучше или скорее. Не устроит ли мне совещательный комитет, куда я приглашу начальников мастерских и лучших из рабочих? Ведь раз наши интересы стали общими, то из этого очага практического знания неминуемо можно извлечь много дельных указаний. И он не ошибется. Невольно пораженный тысячами остроумных и удобных нововведений, открываемых перед ним теперь работниками, он воскликнет. — Но несчастные! чего же вы не сказали мне об этом раньше? Ведь то, что мне в течение десяти лет обходилось в сотню франков, могло бы стоить только пятьдесят, не считая огромной экономии времени. — А какая мне была в том польза хозяин? — ответит ему рабочий, который далеко не глупее его если бы вы сэкономили там или тут 50 франков. Теперь дело другое. Кроме заработка, вы даете мне часть в прибыли. Обращаясь к моему знанию и опытности, вы возвышаете меня в моих собственных глазах. Вместо того, чтобы смотреть на меня, как на нечто низшее, вы входите со мной в общение. «Конечно!» И долг, и выгоды заставляют меня открыть вам то, что я знаю, и стараться о, возможно, большем овладении знанием. И тогда, мадмуазель Анжель, у дельца образуются такие мастерские, которые будут служить предметом зависти и посрамления для других конкурентов. А вот теперь, вместо расчетливого, черстого дельца, давайте возьмем человека, соединяющего математический ум с добрым и благородным сердцем, с чисто евангельскими чувствами, с обширным и возвышенным кругозором, если этот человек распространит свою горячую заботу не только на материальное улучшение быта рабочих, но и на их нравственное совершенствование, стараясь всеми способами развивать их ум и возвышать сердца. Если этот человек силой своего авторитета, заслуженного его благодеяниями, возьмет на себя обязанность руководить душами этих трехсот существ, зависящих от него. Если он поведет тех, кого он будет называть уже не своими рабочими, но своими братьями, если он поведет их по благородному и прямому пути, стараясь развить в них любовь к знанию, к искусству, если он сумеет сделать их счастливыми и заставит гордиться тем положением, которая многими принимается со слезами проклятия и отчаяния. Тогда этот человек, мадемуазель Анжель, это... Ну, бог мой, вот и он! Он иначе не мог явиться, как среди благословений! Смотрите, вот, господин Горди!» «Ах, господин Агриколь!» — сказала взволнованная Анжеля, тирая слезы. «Его нельзя встречать, не сложив рук в знак благодарности!» «Взгляните!» «Посмотрите на это благородное и доброе лицо! Оно вполне отражает его дивную душу!» Действительно, в эту самую минуту во двор въехала почтовая карета, где сидел господин Горди вместе с господином Деблесаком, недостойным другом, который так низко ему изменял. Несколько слов по поводу фактов, изложенных нами выше в форме беседы, и касающихся организации труда. Вопроса капитального, которым мы еще займемся до окончания этой книги. Несмотря на более или менее официальные речи серьезных людей, мы считаем, что этим тяжелым эпитетом немножко злоупотребляют, на тему о благосостоянии страны, один факт является положительно неоспоримым. Никогда еще положение трудящихся классов не было хуже. Никогда еще не было так несоразмерно соотношение между заработком и потребностями трудящихся, несмотря на скромность требований последних. Несомненным доказательством верности этого является все более и более усиливающееся в богатых классах стремление помогать тем, кто так жестоко страдает. Устройство яслей и приютов для бедных детей, организация филантропических учреждений и так далее. Доказывают в достаточной мере, что счастливцы мира сего предчувствуют, что, несмотря на официальные заверения по поводу общего благополучия, страшные бедствия, грозящие будущему, зреют в недрах общества. Как невеликодушны эти отдельные индивидуальные попытки, но пока они более чем недостаточны. Только наши правители могли бы проявить здесь настоящую инициативу но они воздержатся. Наши серьезные люди серьезно обсуждают значение дипломатических отношений с мономотапой или другие столь же серьезные дела, но отдают случайностям частной благотворительности или произволу капиталистов и фабрикантов все более и более достойную сожалению судьбу громадного населения, развитого, трудолюбивого, все более и более понимающего свои права и свою силу, но до такой степени изголодавшегося благодаря бедствиям, обусловленным безжалостной конкуренцией, настолько изголодавшегося, что у него часто нет даже работы, которая позволила бы ему хоть кое-как сводить концы с концами. Да, серьезные люди не удостаивают подумать об их великих бедствиях. Государственные люди презрительно улыбаются при одной мысли связать свое имя с почином дела, которое сразу бы доставило им громадную и благодарную популярность. Да, все предпочитают дожидаться момента, когда социальный вопрос разразится, как громовой удар. Тогда, после страшного удара, который потрясет весь мир, мы увидим, что станет со всеми этими серьезными вопросами и серьезными людьми наших дней. И вот во имя счастья, во имя спокойствия, во имя общего спасения, чтобы избежать этого мрачного будущего или, по крайней мере, отдалить его, приходится обращаться к сочувствию частных лиц, насколько это возможно. Мы давно уже сказали «если бы богатые знали» и повторим к чести человечества, что когда богатые знают, то они делают добро, разумно и щедро. Постараемся доказать и им, и тем, от кого зависит эта бесчисленная толпа трудящихся, что они могут быть и благословляемы, и обожаемы, без всяких личных издержек с их стороны. Мы говорили об общежитиях для рабочих, указывая на возможность дать последним за минимальную плату здоровое и хорошо отапливаемое помещение. Это благое начинание — готово было быть осуществлено в 1829 году благодаря благотворительным побуждениям мадмуазель Амелиде Витроль. В данный момент в Англии лорд Эшли стал во главе компании, которая преследует ту же цель и доставит акционерам гарантированный минимум дохода в 4%. Почему бы во Франции не последовать этому благому примеру, который имел бы то преимущество, что предоставил бы бедным классам первые задатки и способы осуществления ассоциаций. Неисчислимые выгоды ассоциаций ясны для каждого, они понятны всем, но рабочие сами не в состоянии начать дело. Какая громадная заслуга для богатых помочь труженикам достигнуть этих удобств и выгод? Что стоит богатому человеку построить доходный дом? который доставил бы здоровое жилище 50 семействам, был бы только обеспечен доход, а его так легко гарантировать. Почему институт, задавая ежегодно на конкурс молодым архитекторам темы на планы церквей, дворцов, театров, не потребует в числе их, хоть иногда, плана большого здания, в котором соединялись бы все желаемые условия дешевизны и, в то же время, гигиены? здание приспособленного под жилье для трудящихся классов? Почему муниципальный совет города Парижа, нередко показывавший пример отеческой заботливости о страждущих классах, не построит в рабочих округах образцовых общежитий, где бы можно было сделать первые попытки жизни ассоциаций? Желание попасть в такие дома могло бы послужить могучим стимулом к нравственному совершенствованию трудящихся и служило бы им утешительной надеждой. А надежда — великая вещь. Город Париж сделал бы доброе дело, поместил бы выгодно свой капитал, и его пример мог бы побудить правительство выйти из состояния своего безжалостного безразличия. Почему, наконец, капиталистам и фабрикантам не заняться устройством подобных домов при своих фабриках? Это дало бы им значительное преимущество, весьма полезное в наше время отличающееся отчаянной конкуренцией. Вот как это можно устроить. Уменьшение заработной платы ужасно и невыносимо именно тем, что заставляет рабочего терпеть нужду в самом необходимом. При обыкновенных условиях ему для удовлетворения самых основных потребностей необходимы в день три франка. Если же фабрикант предоставит ему возможность прожить в ассоциации на полтора франка, то заработная плата ремесленника может быть наполовину сокращена в моменты торговых кризисов без того, чтобы он очень страдал от этого сокращения, которое все же лучше безработицы, а фабрикант может продолжать свою работу. Надеемся, что мы достаточно ясно доказали выгоды, полезность и легкость устройства общежитий для рабочих. Следующее положение такое. И строгая справедливость и выгоды капиталиста требуют участия трудящегося в прибылях производства, являющихся плодом его труда и ума. Дело идет теперь не о гипотезах, не о проектах, как ни были бы они легко осуществимы, но уже о совершившихся фактах. Один из наших лучших друзей, крупный промышленник, сердце которого равно его уму, устроил у себя на фабрике совещательный комитет из рабочих, предоставив им, помимо заработной платы, пропорциональную долю в прибылях от своего производства. Результаты уже превзошли его ожидания. Чтобы облегчить всеми возможными средствами путь тех мудрых и благородных людей, которые захотели бы последовать этому превосходному примеру, мы даем в сноске сведения об основах этой организации. Уставу общества, определяющему функции комитета, предпосланы следующие соображения, одинаково почетные как для фабриканта, так и для его рабочих. Мы с удовольствием отмечаем, что каждый подмастерье, каждый начальник цеха и каждый рабочий в области своей деятельности способствуют улучшению качества продуктов нашей фабрики. Они должны, следовательно, принимать участие в прибылях, приносимых ею, и продолжать ревностно относиться к идее возможных улучшений ведь очевидно, что благо и проистекает из совокупности общих знаний и идей. Для этой цели мы учредили комитет, который будет регулировать денежные вознаграждения и предоставление преимуществ способом, указанным ниже. Вводя это установление, мы преследовали также цель увеличить сумму знаний каждого благодаря частому обмену мнениями между рабочими, которые почти все до этого жили и работали изолированно а также посвятить их в общие принципы разумной и здоровой администрации. Результатом этого объединения жизненных сил мастерской вокруг главы предприятия будет двойная польза, заключающаяся в улучшении интеллектуального и материального положения рабочих и в растущем процветании фабрики. Допуская, кроме того, в порядке справедливости, что доля усилий каждого должна быть вознаграждена, мы решили, что из чистой прибыли торгового дома За вычетом всех издержек и денежных ассигнований будет выделена премия в 5%, которая будет поровну распределяться между всеми членами комитета, исключая председателя, вице-председателя и секретаря. Эта премия будет выдаваться ежегодно 31 декабря, и она будет увеличиваться на 1% при каждом приеме в комитет трех новых членов. Хорошая нравственность, доброе поведение. Искусность в работе и различные способности к труду определяют выбор нами тех рабочих, которых мы привлекаем в Комитет. Предоставляя его членам право предлагать новых кандидатов, допуск которых будет обусловлен теми же основаниями и которые будут избраны самим Комитетом, мы хотим тем самым дать возможность всем рабочим наших мастерских добиваться цели, достигнуть которую раньше или позже будет зависеть от них. Старательное выполнение всех обязанностей, как в отношении прекрасного качества работы, так и в их поведении в свободное время, откроет им постепенно двери в комитет. Они будут также призваны к участию в справедливом и разумном распределении доходов, явившихся в результате успехов производства нашей фабрики, успехов, которым они содействовали, и которые будут только возрастать от правильного понимания дела и плодотворного соревнования а последние, несомненно, должны будут воцариться среди членов комитета. Выдержка из проекта относительно совещательного комитета, состоящего из председателя, главы фабрики, вице-председателя, секретаря и 14 членов, из которых четверо являются заведующими мастерскими и десятеро рабочими, наиболее одаренными по своей специальности. Статья 6. Трое собравшихся членов имеют право предложить введение нового члена, фамилия которого будет записана, чтобы на следующем заседании вопрос об его избрании мог быть обсужден. Избрание будет объявлено, когда после закрытого голосования предлагаемый кандидат в члены получит две трети голосов присутствующих членов. Статья 7. Комитет в своих ежемесячных заседаниях будет заниматься следующими вопросами. Параграф 1 изыскивать средства для устранения неполадок, возникающих каждый день в производстве. Параграф 2. Предлагать лучшие и требующие наименьших расходов условия создания специального производства для обслуживания заморских стран и для действительного преодоления иностранной конкуренции благодаря превосходству нашей организации. Параграф 3 указывать способы для достижения наибольшей экономии в употреблении материалов без ущерба для прочности и качества производимых продуктов. Параграф 4. Рассматривать и обсуждать предложения, вносимые председателем или прочими членами комитета и касающиеся улучшений и усовершенствований продукции. Параграф 5. Наконец, устанавливать размер заработной платы в соответствии с ценой производимых продуктов. Добавляем, что, по сведениям, любезно доставленным господином, участие в прибыли каждого из его рабочих, помимо обычной заработной платы, выражается, по крайней мере, в сумме от 300 до 350 франков в год. Мы только сожалеем, что щепетильная скромность не позволяет нам открыть столько же достойное уважение, сколько и уважаемое имя человека, взявшего на себя эту великодушную инициативу. Заметим только, что современные условия промышленности и ряд других причин не позволили сначала всему числу рабочих воспользоваться той прибылью, которая им добровольно дарована и в получении которой все они когда-нибудь примут участие. Мы можем утверждать, что уже после четвертого заседания своего совещательного комитета почтенный промышленник, о котором мы говорим, получил от своего практического обращения к рабочим такие результаты что их можно было исчислить примерно уже в 30 тысяч франков в год прибыли, являвшейся результатом экономии или усовершенствования производства. Подведем итоги. В промышленности играют одинаково важную роль три силы, три деятеля, три двигателя, права которых одинаково достойны уважения. Капиталист, доставляющий средства. Специалист, ведущий производство. работник производящий товар. Последний до сих пор получал минимальную долю, недостаточную даже на его нужды. Не будет ли делом человечности и справедливости дать ему лучшее содержание, прямо или косвенно облегчая его существование ассоциациями или разрешая ему участие в прибылях, получаемых частично от его трудов? допуская, даже в самом худшем случае, ввиду отвратительных результатов анархической конкуренции, что если вследствие увеличения заработной платы доходы капиталиста и уменьшатся отчасти, то помимо великодушия и справедливости подобного поступка он еще и выгоден, так как капиталисты несомненно много выиграют тем, что обеспечат свои капиталы и свое производство от всяких переворотов. Ведь у рабочих не будет законной причины к беспорядкам, к справедливым и печальным протестам. Одним словом, люди, страхующие свое имущество от пожара, всегда казались нам очень благоразумными. Как мы говорили, господин Горди и господин Деблиссак приехали на фабрику. Скоро вдали, со стороны Парижа, показался маленький наемный фиакр, также направлявшийся к фабрике. В этом фиакре находился Раден.